Каково же было изумление матери, когда она получила следующее письмо, написанное сыном уже после похода на гору? Его почерк было невозможно узнать. Чуть ли не в каждом слове он, человек с высшим образованием, умудрялся сделать ошибки. Таково оказалось воздействие Виссариона на психику своего адепта. Другими словами, это сатана в обличии человека кто слаб духом на тех он и воздействует вытягивает все нутро у человека и человек этот уже не человек как мы с вами а раб дьявола в основном приходят родственники этих сектантов прямо с порога кидаются со слезами в ноги с криками спасите Вот недавно приходила одна женщина Молила спасти сразу и дочь, и внучку. Рассказала, что ее дочь попала под влияние секты Виссариона, который называет себя Богом. Она, как мать и бабушка, не может с этим смириться, но не знает, что делать. Рассказывала, как сильно дочь изменилась, стала жестокой и неузнаваемой. Никакие слезы и просьбы не трогают ее совершенно. Совсем перестала слушать и воспринимать мать. Свою квартиру она уже продала и все деньги пожертвовала на секту. Теперь вместе с внучкой дочь собирается переселиться в тайгу, на гору к Виссариону, где и располагается сама секта. Но как мы, церковь, можем спасти? Только Господь наш милостивый может спасти, и Господь спасает. Надо только лишь веровать и молиться. А мы можем только лишь просить Господа об этих заблудших душах. Да и трудно многим людям, попадающим туда, выдержать то давление, которое на них там оказывают. В секте распространена практика мощного зомбирования адептов. Это тоже все эти сатанинские штучки. При этом вы, Александр, наверное, знаете, Они практикуют полный отказ от продуктов животного происхождения, что приводит не только к полному истощению организма, но и повышенной внушаемости. Зомбирование это в конечном итоге проявляется в полной психологической зависимости от Виссариона и его так называемых апостолов. С такими людьми можно делать что угодно. Переубедить адептов зомби, в несостоятельности их верования практически невозможно. Однако нам удавалось вырвать людей из сети этой секты, возвращая их к полноценной человеческой жизни. А еще они оскверняют саму веру, оскверняют православие и внушают эту злобу к православию, к вере, постоянно. Или вот такая история. Приходит мужчина и рассказывает. «В моей семье произошла беда. Супруга и двое малолетних детей всего лишь один раз сходили на видеопроповедь Виссариона. После этого она перестала кормить детей нормальной пищей и давала им есть только овес и пророщенную пшеницу. Все в сыром виде, пропуская через мясорубку. Через несколько дней Членами этой организации они были отправлены сюда, в город Минусинск, для якобы новой счастливой жизни. Сами же эти сектанты, которые людей вербуют, на вопросы, зачем они сманивают себе на гору людей, отвечают. Для создания нового общества и продолжения человеческого рода, только того, который и будет жить в 21 веке. Скоро наступит конец света, и мы будем дышать не через легкие, а через кожу, и перейдем в пятое измерение. Вот такой сатанинский бред. В данный момент супруга и дети этого мужчины находятся в тайге, и неизвестно, что с ними. Жена забрала детей, бросила своего мужа и уехала к Виссариону. Таких страждущих великое множество. Они приходят к нам в церкви, пишут жалобы в различные инстанции, от прокуратуры до московского патриархата. Просят и нас, и власти, избавить людей от этой секты.